Глава тридцать седьмая. Мир быстро подминает под себя Айвана Кинга. Выдвинуто еще девятнадцать обвинений, и он сейчас в трендах Твиттера. Через семь часов и восемь минут после того, как хэштег «Храбрая Меган» рассказала правду на Reddit, мой телефон звонит. Это ты. Я слежу за новостями, поэтому беру сочувственный тон. «Мэри Кей, у тебя все нормально?» Айвен кричит на заднем плане. Неужели все же поддался эмоциям? А твой голос дрожит. «Джо, я понятия не имела». «Хочешь, я приду и...» «Да», — говоришь ты, перебивая. «Джо, приходи скорее, прошу». «Я хватаю пальто. Вот он я. Спасу тебя и вскоре оказываюсь на твоей улице». Замечаю вывеску «продается», а вот и нет. И даже не пытаюсь скрыть широкую улыбку. «Я уберег тебя от ужасной ошибки, и если шум в твоем доме о чем-то свидетельствует, значит, ты не покидаешь Бэйнбридж, чтобы присоединиться к секте Айвана». Еще не дойдя до двери, я слышу его крики. Он с кем-то разговаривает по телефону, наверное, с адвокатом, И я однократно стучу в дверь. Вежливо и с достоинством. Ты жестом приглашаешь меня войти. Айван скрывается из виду, уходит в кухню. И какое же облегчение снова видеть тебя, Мэри Кей. Ты стала собой. В черных колготках, черной юбке и фиолетовом свитере с v вырезом. Ты касаешься моей руки и говоришь... Он совсем... спятил. Не волнуйся, я рядом. Суриката свернулась на диване, укрывшись одеялом как щитом. «Вот тебе и грозная поклонница Колумбайна. Поэтому я сажусь в кресло покойного Фила, а ты присоединяешься к сурикате на диване». Айвен пинает стену. «Но это сука лжо, Джерри! Заткни этих шлюшек! Они погубят мой бизнес!» Айвен хотел попасть в GQ, и его желание сбылось. Заголовок свежей статьи меня весьма порадовал. «Тушите свет». А кто его включил? Что ж, теперь Айвен звезда. У него замечательная страница в Википедии. Айвен Кинг, лайф-коуч и сводный брат Фила Демарка, фронтмена группы «Сакрифилл». Известен тем, что десятки женщин обвинили его в домогательствах. Айвен по-прежнему не знаменит, зато, безусловно, печально известен, и если он еще когда-либо окажется в лобби отеля Мариот забитым женщинами, вряд ли кто-то из них захочет лечь с ним в постель. Его скорее убьют. Есть еще одна хорошая новость, Мэри Кей. «Алиса, жена Айвена, вчера зарегистрировалась в Твиттере, и первый же ее пост стал популярным. Хэштег «Ми Ту». Айвен швыряет телефон в стену, едва не задевая рамку с фотографией тебя, суриката и покойного Фила. И ты не выдерживаешь. «Айвен, хватит!» «Да уж», — фыркает он, «вечно ты, Мэрике, о семье печешься». Помолчи и дай мне подумать. Меган права, Мэри Кей. Айвен — грёбаный козёл. Я должен проявить терпение. Ты очень похожа на лав квин которую тянет к плохим парням и многое им позволяешь. Даже оскорбление. Надо было сразу выставить его за порог, а ты предоставляешь Айвену безопасную гавань, пока он беснуется на глазах у твоей дочери. Он швыряет пустую банку на твой ковёр. «Где взять пиво в этом грёбаном доме?» Ты спрыгиваешь с дивана и бежишь в гараж. Тем временем Айвен продолжает брыкаться, пытаясь очернить имена всех 19 женщин, вступивших в ряды хэштег «Армии Меган». Сами не лучше. Классическое оправдание, кодекс бесчестия, который даёт Айвенам править миром. Он поднимает свой телефон с пола, наконец-то, и показывает нам фотографию женщины по имени Венди Габриэл. «Видите эту?» — рычит он. «Я ее пальцем не тронул! Она сама положила мою руку себе на бедро! Но такие подробности они опускают!» Плюет в экран телефона с открытой статьей. «Пошли вы, чертовы писаки!» Ты возвращаешься из гаража с двумя банками пива, и он стонет. «Оно же безалкогольное!» Однако всё равно одну банку открывает, а другую запихивает в морозилку и снова принимается вопить в трубку, что никого не трогал. «Вообще!» Я беспокоюсь за Номи. Она уже несколько минут пялится на одно и то же стихотворение Клибалда в своей книге. А я всё-таки заботливый отчим. Беру пульт и включаю телевизор. Она смотрит на экран. «Вы можете включить нам фильм?» «Конечно. Что выберем?» Она смотрит на рекламу антидепрессантов. «Что-нибудь душевное?» Я захожу в каталог, вижу «Оптом дешевле 2», нажимаю на него, а оно мне ворчит. «Не настолько душевное!» «Там есть фильм про Ханну, который вы мне советовали?» «Нет, для этого фильма не время, и она открывает свою книгу». «Ладно, — говорит, — буду читать». айван все еще кричит на адвоката. «Нам нужно выставить его из дома». «Попроси его уйти, Мэри Кей». «Давай». «Ты прикусываешь верхнюю губу и хрустишь костяшками пальцев». Айвен извиняется, едва ли искренне, и его голос затихает, когда он хлопает дверью ванной. «Я встаю с кресла Фила и бросаю пульт Сурикати, а ты следуешь за мной на кухню». «Марикей», — говорю я, — «он больше не может здесь жить. Ты же понимаешь, дальше будет только громче». Всё не так просто, Джо», — Номи открывает Колумбайн. «Регресс — слова дня». И ты вздыхаешь. Стыдно признаться, но дом принадлежит ему. Хорошо, что ты мне открылась, и я киваю. Ясно. Длинная история. Мы с Филом так и не научились обращаться с деньгами. Значит, дом записан на его имя. Ты смущена, хотя ни в чем не виновата, и мы так близко, Мэри кей. «Мы в паре шагов от настоящей свободы». Айвен снова хлопает двери ванны и снова говорит по телефону. «И ты еще называешь себя юристом? Перезваниваешь мне через четыре часа и отчитываешь за то, что я хочу от них откупиться? У них что, аллергия на деньги появилась? До или после аллергии на член?» Номи закрывает книгу и берет телефон. Посмотрю, могу ли я вернуть документы в Нью-Йоркский университет. Видишь, Мэри Кей, хорошие новости. Мы возвращаемся в прежнее русло. А потом Номи бросает телефон на диван и вздыхает. Я даже не знаю, кому отправлять электронное письмо. Она хватает пульт. Да и зачем париться из-за университета, если в семье такой бардак? Замечание верное, но ей не будет так одиноко, когда мы с тобой создадим новую семью. Ты пытаешься сесть рядом, она тебя отталкивает. Номи, чёрт возьми, посмотри на меня, я люблю тебя. Обещаю, всё скоро наладится. Она плачет, но всё ещё борется с твоими объятиями, толкается как делала когда-то внутри тебя, не решаясь покинуть твою лоно и войти в наш кошмарный мир. С третьей попытки ты всё-таки обхватываешь её руками, и вот она снова в твоей утробе. Тихо плачет у тебя на груди. Момент нежности между матерью и дочерью, и я молчу, уважая ваши чувства. Но тут Айвен швыряет свой телефон на стол. «Итак, ведьмы побеждают. Их папочки, особенно мамочки, славно потрудились». «Айвен», — говоришь ты, напоминая о присутствии Номи его племянницы, — «довольно, остынь». «Он скулит, что не может остыть, ведь в этом грёбаном доме для него не хватает места, поэтому я выпрыгиваю из кресла покойного Фила». «Пожалуйста, Айвен, садись». Он не благодарит меня и продолжает стоять. «Не могу сидеть без дела, пока идёт охота на ведьм!» Затем противореча сам себе усаживается в моё кресло. В гостиной выцаряется молчание, слышны лишь голоса из телевизора. Айва начинает рыдать. «Мне здесь больше нечего делать. Ты это знаешь. Я тоже». Надеваю пальто, машу сурикати на прощание. Теперь ты сможешь выпроводить его, чем сейчас и займёшься. Его слёзы белый флаг, он понимает, что проиграл. И тут Тайвен поднимается и говорит. «Зато у меня есть одна грёбаная хорошая новость». Ты смотришь на Айвена. Номи смотрит на Айвена. А я не смотрю и даже не хочу знать, на какое ток-шоу он напросился, чтобы попытаться обелить себя. Он вынимает из морозилки вторую банку пива. «Я смогу заплатить адвокату», — он открывает банку. «Все взгляды устремлены на Айвена, даже мой». Он усмехается. «Потому что я продал дом». Выражение твоего лица красноречивее слов. «Ты молчишь. Ты бледнеешь. Ты никогда не хотела переезжать, а он бессердечен. Жесток. Это твой дом, а он хвастается, что покупатель заплатит наличными. Ты оглядываешь свою гостиную, а суриката поднимает на тебя глаза и рявкает. «Ну и что теперь, мам? Мы бездомные?»